Камила не знала и не могла даже подозревать, что пока она беспечно забавляла среди ягнят, в монастыре Ордена Истинных Католиков было собрано спешное совещание. Зало для молебнов наполнилось монахами. В виде исключения было дозволено присутствовать и матери-настоятельницы монастыря Святой Изабеллы. «Брат йоган обратился к пастве, простирая к небесам руки». Святая Изабелла завещала нам святую реликвию, символ чистоты и незаимлемости веры нашей. Теперь, когда еретики, отступники, эти неверующие мавры, привели нас к краю пропасти, когда процветает разврат, крестьяне, позабыв веру и Бога, поднимают руку на Господ своих, теперь мы, монахи, должны стать опорой святого учения в этих краях». Мать-настоятельница, расположившись в кресле с высокой вычурной спинкой, демонстративно опиралась на посох, зорко следя за каждым словом, который точно камни бросал брат Йоган. Его речь Батису насторожила с первых же фраз, но придраться было не к чему. Меж тем священник продолжал, потрясая руками и посылая проклятие неверным. «И да будет наше усердие неистащимо!» Братья-монахи хором откликнулись. Восторженно вопя. — Ларет святой Изабеллы совершит чудо, и мы узрим его. Да исполнится завет святой Изабеллы, и да прибудет час исполнения наших надежд. Мать-настоятельница, и до того момента беспокойно вертевшаяся в кресле, не выдержала. — Но позвольте, ларет сеньора Изабеллы принадлежит. По завету лишь Донни Камиле, нашей гости, моей послушной овечки. Во-первых, ларец еще надо отыскать, — благоразумно остановила Батису брат йога А во-вторых, незаметно, чтобы Донна камила считалась хоть с кем-то, кроме себя. Но начала и тут же прикусила язычок мать-настоятельница. Она чуть не проговорила, что чудесный ларец святой Изабеллы находится уже у нее, — Однако вовремя остановилась, девясь, как от ее монахини не проболтались о тайне трудолюбивым соседям за раздельной стеной. Но, поправилась мать-настоятельница, только монастырь святой Изабеллы может быть настоящим хранителем святой реликвии. Помолимся же! И благочестиво возвела глаза к небесам. Братья последовали примеру матери-настоятельницы. Бренные останки святой Изабеллы вновь потревожила истовая молитв Никто не заметил, как в дальнем углу молитвенный залы сгустился и обрел очертания женщины голубой туман. «Если ларец святой Изабеллы будет найден, он укрепит веру», — возвестил брат Йоган. «Во что бы то ни стало нужно, чтобы святая реликвия обрела, наконец, приют в святых стенах». И снова мать-настоятельница не стала уточнять, что реликвия, по-прежнему недоступная, у нее в руках. Брат Йоган продолжал. Время не терпит. Герцог Леонский утверждает, что останки святой Изабеллы хранятся вовсе не в гробнице монастыря святой Изабеллы, а в гробнице, принадлежащей монастырю ордена желтых приверженцев. — И нет возможности опровергнуть эту глупость, — забеспокоился Батиса. — Увы. Брат Йоганн покачал головой, его лысина сверкнула. — Он утверждает, что истинные почитатели веры должны приходить молиться в им отстроенную церковь великомученице Изабеллы. — О, времена! — выдохнул кто-то из толпы. Но его скорбный отклик был понятен. Все скуднее пожертвований верующих все меньше веры в народе, озабоченным не молитвами, а куском хлеба. Святая реликвия, решив святая Изабелла распорядиться ларцом так, как было выгодно священнослужителям, напитала бы объемистые брюхи монахов Ордена Истинных Католиков. Когда Камила спустилась во внутренний дворик монастыря, Герцог сумолично подвел оседлую белую кобылицу. И пусть Камила не могла терпеть герцога, она не сумела сдержать восхищение, когда Дон Сантос, горделиво выпить грудь спросил, «Как вам мой подарок, синьора?» Камила осторожно коснулась холки животного, погладила шелковистую морду, тронула влажные губы. «Великолепно!» Прошептала она, девясь, как природа умудрилась создать такое совершенство Свита герцога горцевала в отдалении. «Позвольте помочь!» Дон Сантос вознамерился подставить Камиле сцепленной в замок руки. «Вот еще!» Не обратила внимания на красноречивый жест Камилы, взлетая в седло. Камилла обожала верховую езду. Тогда она казала себе легконогим кентавром, Воздух растекался тугой струей, обдавая лицо, равни нанеслась навстречу, и дикий гортанный вскрик победительницы вырывался из горла на езнице. Животное, почувствовав лёгкость седока, взбрыкнуло, герцог попятился, кобылица коротко заржала и встала на дыбы, Камила, блестя глазами, натянула поводье усмиряя непокорную кобылицу. Та, почувствовав властность наездницы, смирилась. — Ну что же вы, герцог? — рассмеялась Камила, с места взяв карьеру. — Однако, как вы неосторожны, сеньора, — укоризна покачал головой Дон Сантос, поравнявшись с лошадью наездницы. — А вы уж слишком пугливы, сеньор, — насмешливо парировала Камила. Камила пришпорила лошадь, стремясь отделаться от ползущего рядом герцога. Дон Сантос перехватил повод. «Постойте, сеньора, у меня есть к вам разговор». «Как опять?» — округлив глаза, не сдержалась Камила. «Да, касательно документа, который вы так опрометчиво вернули матери-настоятельницы». «И что же?» Известие о том, что Дон Сантос осведомлен об утреннем разговоре с Абатисой, неприятно кольнуло. «Святая Изабелла явилась ко мне», — помедлив произнес Дон Сантос. «Как? И вам, сеньор?» — не выдержала Камила. Похоже, умершая Дон любила делать визиты. «Да, она явилась мне», — упрямо встряхнулись рыжие кудри, «и повелела мне обручиться с вами, сеньора Камилла». Если бы умершая Донна велела герцогу Сантезу броситься вниз головой с балкона, Камила удивилась бы меньше. Теперь хотя бы становилась понятным происхождение таинственного документа. Камила уверилась в подделке. — Но, сеньора Батисса... — Камила подстегнула лошадь. — Кажется, ваша наглость перешла те границы, которые я была в силах стерпеть. — Но это еще не все... — крикнул вслед герцог. камила заинтригованная придержала лошадь. — Синьоре Изабелли в могиле б к отпричине не лежалось теперь-то еще. Почему? Герцог изучающе прищурил и без того маленькие невзрачные глаза. — Да, — упрямо продолжал Дон Сантос, — Донна Изабелла велела мне стать вашим мужем, и тогда над этими краями будет вечно простираться ее милосердие. Камилла оправила пурпурный плащ. «Милостью из синьора» начала она. «А с чего вы, позвольте, решили, что мне есть дело от того, что случится со здешней округой?» И хмыкнула. «Да я ей пальцем не шевельну, чтобы эти уроды почувствовали себя счастливей». «Вы жестокие синьора», — подлобья кинул на спутницу Дон Сантос. «А вы разве нет?» — парировала камила Мои добрые подданные будут неблагодарными свиньями, чтобы не сказать в вашем присутствии грубее, если так думают. Герцог выптил грудь и чуть не съехал с лошади, в последний момент успев ухватить клок конской гривы удержаться. «Ваша лошадь уж точно убеждена, что вы, сеньор, злюка», — подразнила Камила. «Вон как не в нее вцепились. Я без хвостовства, лучший наездник среди всех мне известных». Герцог... Дерзостью решил прикрыться от стыда. Да, Камилыш была сама любезность. Посмотрим. И, подстегнув лошадь, уже издалек крикнула. Догоняйте! Детские шалости! Пробурчал герцог, устремляясь вслед за мелькавшим, похолмистый, поросший гельцами равнине, пурпурным плащом Камилы. Камилла мчалась, не разбирая дороги. Лошадь, почувствовав седле умелого седока, Слушалась малейшего намёка на желание Камилы. Ветер оббивал разгречённые щёки И, играя, подхватил и разметал золотистые куды. Камилла слилась в неповторимом ощущении полёта, Когда кажется себе единым с лошадью существом И мчишься, чуть касаясь земли. «Давно отстала погоня», Смолкли сзади, предостерегающие выкрики герцога Сантоса, равнина сменилась с перелеском. Камила, запыхавшись, спустила лошадь шагом, любуясь окрестностями. Впервые за много дней тяжесть, мучившую сердце, отпустила. Она отринула все заботы и просто чувствовала себя частью этих просторов, Прыжал от солнца трав, частью солнечного света и целой вселенной. Камила отпустила поводья, предоставив лошади самой выбирать путь среди деревьев, а сама жмурис и чуть ли не мурлыча от удовольствия подставляла лицо солнечным лучам. Внезапно шум борьбы и писклявый голос Дона Сантоса заставили ее остановиться и повернуть в сторону.